Ждали в ту же ночь прихода команды. Но она не пришла. Настало утро, и вместе с ним усталость, подобная тяжелому похмелью. Старец зорко следил за всеми. Кто унывал и робел, тем давал катыши вроде ягод. Из пахучего темного теста должно быть содуряющим зельем. Съевший такую ягоду приходил выступление, переставал бояться огня, и бредил им, как райским блаженством. Чтобы ободрить себя, рассказывали о несравненно, будто бы более страшной, чем самосожжение, голодной смерти в морильнях. Запощеванцев по схеме всажали в пустую избу, без дверей, без окон, только с палатями. Чтобы не умертвили себя, снимали с них всю одежду, пояс и крест, спускали в избу потолком, и потолок закрепляли, чтоб кто не выдрался. Ставили караульных с дубинами. на Насмертники мучились по три, по четыре, по шести дней. Плакали, молили, дайте нам есть, собственное тело грызли и проклинали Бога. Однажды двадцать человек, посаженных в Ригу, что стояло в лесу для молодьбы хлеба, Как стало им тошно, взявший камень, выбили доску и поползли вон. Осторожа дубинами по голове их били и двоих убили. И загородивши дверь, донесли о том старцу, что с ними делать велит. И велел солому и ригу окласть и сжечь. Куда де легче? Красная смерть. Сгоришь, не почувствуешь, заключали рассказчики. Семилетняя девочка-акулька, все время сидевшая смирно на лавке и слушавшая внимательно, вдруг вся затряслась, вскочила, бросилась к матери, ухватила ее за подол и заплакала, закричала пронзительно «Мамка, а мамка, пойдем, пойдем вон, не хочу гореть!» Мать унимала ее, но она кричала все громче, все неистовее «Не хочу гореть, не хочу гореть!» И такой животный страх был в этом крике, что все содрогнулись, как будто вдруг поняли ужас того, что совершилось. Девочку ласкали, грозили, били, но она продолжала кричать, и, наконец, вся посиневшая, задохшаяся от крика, упала на пол и забилась в судорогах. Старец Корнилий, склонившись над ней, крестил ее, Ударял четками и читал молитвы на изгнание беса. «Изыйди, изыйди, души окаянный!» Ничто не помогало. Тогда он взял ее на руки, открыл ей рот насильный и заставил проглотить ягоды из темного теста. Потом начал тихонько гладить ей волосы и что-то шептал на ухо. Девочка мало-помалу затихла, как будто заснула, но глаза были открыты, зрачки расширены, и взор неподвижен, как в бреду. Тихон прислушался к шепоту старца. Он рассказывал ей о царстве небесном, о райских садах. — А малина, дяденька, будет? — спросила Акулька. — Будет, родимая, будет. О, какая большущая! Каждая ягодка с яблокой, душистая да сладкая-присладкая. Девочка улыбалась, видно было, что у нее слюнки текут от предвкушения райской малины, а старец продолжала ее ласкать и боюкать с материнской нежностью. Но тихо учудил светлых глазах его что-то безумное, жалкое и страшное, паучье, словно к мухе паук присосался, подумал он.